Мессис Мабл так суетилась и была так взбудоражена, что не смогла удовлетворить их любопытство. А немного погодя, жители Мальком Роуд увидели нечто уж совсем несообразное. К дому Маблов подъехали четыре огромных фургона, и другие грузчики принялись вносить в дом новую мебель. Соседи не знали, что и подумать. Понятно, когда люди выезжают или наоборот въезжают. Бывает, что выезд и въезд совпадают по времени. Режено все-таки бывает, что семья и не обязательно молодожены. Покупают дом и новую обстановку. Но этот случай был ни на что не похож. Вернее, ни на что не похожа была новая мебель. На Мальком-Роуд такой не видывали. разин форты соседи смотрели, как вплывает в дом огромная ампирная кровать, слепящие глаза своей позолотой. А на спинке этой кровати, как воробьи на заборе, сидят пухлые купидоны. Соседи трясли головами и сообщали друг другу, что эта кровать, поди, много могла бы рассказать, если бы захотела. За кроватью двинулись стулья, туалетные столики, секретеры, комоды, сплошь покрытые резьбой и позолотой. В тот день на Мальком Роуд домашняя работа не клеилась. У хозяек, когда они видели новую мебель, привезенную в дом 53, все валилось из рук. Работа продолжалась и вечером, когда мистер Мабл вернулся со службы. Все уже было почти готово, оставалось самое трудное. Грузчики пытались внести в дом невероятных размеров мозаичный стол. Мистер Мабл, переполненный радостным волнением, повесил шляпу и выскочил на улицу, чтобы самому руководить действиями по выдворению главного своего сокровища на место. Стоя возле парадных дверей, он подавал бестолковые команды, пока грузчики, потея и тужесть, боролись с мозаичным чудовищем. Миссис Мабл, совершенно без сил ударилась в дом и упала в одно из неудобных позолоченных кресел. Вдруг кто-то тронул мистера Мабла за локоть. Он обернулся... Я увидел рядом с собой женщину средних лет. Нет, не то чтобы средних, тут же поправил себя мистер Мабл, женщину, в которой бросалась в глаза зрелость и откровенная женственность. Платье на ней, о, платье было совсем простым, но в то же время верхом изысканности. Одета она была так, как, по мнению мистера Мабла должна была бы одеваться Энни. Шляпка тесно облегала ее голову, но, несмотря на это, каждый мог видеть, что волосы у нее золотисто-каштановые. Глаза темно карие, кожа на лице свежая и ухоженная. Платье она носила, как умеют носить лишь ее соотечественницы. Женщина была француженкой. Вся она была само совершенство, разве что чуть-чуть полновата. Но в глазах мистера Мабла это и делало ее чертовски привлекательной. «Какие прелестные вещи!» — произнесло дивное создание. «Я давно встаю и смотрю на них. Эти чудесные стулья, эта бесподобная кровать». Такую я видела только в Лувре. Мистер Мабл растерялся. Он не привык, чтобы с ним среди белого дня прямо на улице заговаривали цветущие, соблазнительные богини. В тайне он, впрочем, был счастлив. Приятно, если выбранным тобой ампирным гарнитуром восхищаются посторонние, особенно такие, как эта дама, у которой, очевидно, бездны вкуса. Мистер Мабл заметил, как необычно она произносит отдельные звуки. На Мальком Роу такое встречалось нечасто. Мистер Мабл ощутил приятную теплоту, догадавшись, что дама — француженка. Глядя на нее и силясь придумать какой-нибудь нестандартный ответ, он обливался потом. Незнакомка, заметив его смущение, отнеслась к этому благосклонно и, как ни в чем не бывало, продолжала. — Вы не будете возражать, если я посмотрю? Нет? — Я знаю, это ужасно бестактно, но ничего с собой не могу поделать. И если уж я в этом призналась, вы должны меня простить. — Прощаете? Мистер Мабл и так еще не собрался с силами, а такое обаятельное кокетство совсем выбило его из колеи.